За два часа до рассвета, 17 февраля, войска выступили до реки Джалки, прошли лежащие у реки поселки. По новой просеке свернули к реке Хулхулау на Мескер-Юрт. У аула были обнаружены чеченцами, которые подняли тревогу. В девять утра прогремел первый орудийный выстрел. За Мескер-Юртом дорога лежала ровная. Поля выгоны кустарник. Противник не просматривался. Только копны сена в шахматном порядке показывали, что местность обитаема. Следующий аул цацин взяли после непродолжительной перестрелки. За цацином в версте лежал аул Эманы, а за ним лес. Там уже поджидали и среди волновавшихся толп виднелись аварские значки. В лесу чеченцы насели на левую цепь 2 и 4 -й батальоны Куринского князя Воронцова полка, но те при помощи артиллерии отбились. Дальше протекала река Хулхулау, и авангард начал через нее переправу. Когда авангард и главные силы переправились на правый берег, чеченцы дружно напали на арьергард, остававшийся на левом берегу. Батальон тангинского полка оказался под перекрестным огнем двух орудий, но командовавший арьергардом полковник Веревкин подтянул свои пушки, открыл ответный огонь и прикрыл отход тангинцев за реку. За Хулхулау отряд стянулся к аулу Гельдиген, и в виду противника отдохнул. Дальше дорога вела через овраг на Камзым-Юрт и Инди-Юрт. Партия противника под тремя значками потянулась к Инди-Юрту, перекрывать дорогу. Еще больше, 11 значков, нависало над арьергардом. Под огнем перешли овраг. Солнце поднималось и играло на штыках. Войска перестраивались для дальнейшего марша. Четвертый батальон Куринского полка, стрелки и саперы, выдвинулись в авангард. Сразу за авангардом поставили обоз. Два батальона Тенгинского полка составили правую цепь. Четвертый батальон Кабардинского полка и второй батальон Куринского – левую. Батальон Эриванцев и два батальона кабардинцев под командованием полковника Николаи остались в арьергарде. Николаи, восходящая звезда кавказских войск, был блондином среднего роста с рыжеватыми усами и черными глазами, черты лица имел благородные и приятные. Сложен он был, как только что произведенный прапорщик. Год назад при взятии Шалинского окопа Николай получил ранение в горло. Рана так и не зажила и отравила ему всю дальнейшую жизнь. Прямо перед войсками чернел Майру тупский лес. Лесную опушку обстреляли предварительно картечью. Вправо и влево от дороги поставили по шесть орудий, и они открыли сперва картечный огонь, потом в середину чаще ударили ядрами и гранатами. Так на Кавказе занимали каждую опушку, каждую переправу и каждое селение. Чеченцы не отозвались ни одним выстрелом. Авангард вошел без сопротивления в глубину леса, через который змеей велась орбяная колея, и стал пробираться сквозь кустарник и тесный лабиринт вековых гигантов, закрывавших дорогу своими нависшими сучьями. И тут началось. От Гельдигена на Майуртуб двигались через проклятый Орешник три часа с боем. Первыми чеченские атаки испытали правая цепь и арьергард. Очевидец писал, что смелость чеченцев достигла крайних пределов. Полковник Николай в арьергарде выстроил вторые двойные цепи и привлек охотников в засады. Человек 15-20, ложились в кустарники и молча ждали, пока преследователи чеченцы не подойдут ближе, потом подымались и били в упор. Через полчаса вышли из Орешника на поляну. Против правой цепи в редком лесу замелькала чеченская конница. Князь Чавчавадзе выждал, пока она выйдет на чистое, и с нижегородскими драгунами и казаками бросился в атаку, Рукопашная длилась 3-4 минуты, и чеченцы, оставив несколько десятков трупов и одного пленного, откатились в лес. Авангард прошел пустые Камзыш-юрт, юрт и Инди-юрт, резиденцию Наиба-Гехи, и оставил их Арьергарду. Арьергард же, прощупав на скорую руку Сакли, Запустил во все углы красных петухов и в свою очередь оставил любоваться ими чеченцев. Все 35 повозок отряда загрузили убитыми, поверх них положили раненых. В сумерках заняли большой богатый аул майор Туп. Но перестрелка гремела до 11 ночи, пока войска не дошли до подножия Черных гор и окончательно не заняли майор Туп. Бивак разбили на поляне. Из аула натащили плетней, развели костры. Огляделись, подвели итоги. Тяжелее всего пришлось, как обычно, полку, расположенному в арьергарде, который держал связь с правою и левой цепью. Чеченцы нападали на углы построения, на стыки арьергардной и угловых цепей, Стремились прорваться к центральной колонне с кинжалами. Любая поломка повозки, перевязка раненого, приводили к тому, что все останавливались, сообщали в правую и левую цепь. Основная колонна растянулась на три версты и не останавливалась. Весь день прикрывались перекатными цепями и держали резервы в шахматном порядке. Марш в целом длился. 20 часов. Во время боя в лесу несколько раз натыкались наброшенные чеченские шалаши кутаны, теперь совершенно пустые. Летом в них хорошо скрываться, а зимой в шалашике долго не попрячешься. Когда расположились у майор Тупа, стало ясно, что убитых много. Не на чем вести. Ночью похоронили 180 человек. Место выбрали под коновязями, чтоб чеченцы не догадались, а то разроют могилы и наружу выбросят. Еще восемнадцать умерли за ночь от ран уже к утру. 200 раненых лежали на повозках в повалку. Однако командиры были довольны. Провести более трех часов в таком аду и лишиться всего 177 человек убитыми и умершими от ран и 204 раненых — это чудо, за которое мы должны благодарить провидение. Уцелевшие, не евшие, уснули. Часовые, как полагали авторы воспоминаний, тоже спали настолько были утомлены. Но и чеченцы, видимо, утомились и уснули, так как никого из спящих не вырезали. Хотя могли. В темноте начальник штаба полковник Рудановский, переговорив с Батой, направил двух милиционеров к Бакланову, приказав им ехать разными дорогами. Бакланов же 14 февраля распустил свои войска по крепостям и дал им три дня отдыха. А в полдень с башни, возведенной в версте от укрепления, дали знать, что за Мечиком по направлению к Афтурам, слышна артиллерийская и ружейная пальба. Бакланов взял четыре сотни, по просике поднялся на Качкалыкский хребет, ясно услышал в Майуртупе перестрелку и разглядел над лесом клубы дыма. От Майуртупа до Куринской 15 верст. Бакланов с нетерпением ждал лазутчика или гонца от Борятинского, Который мог объяснить, что творится у Борятинского. У Бакланова под рукой оставалось три роты, четыре сотни и одно орудие. Только утром он отправил из Куринского в Хасаф за спиртом две роты. Собрать остальные войска по всем правилам требовалось дня четыре. Что бы ни случилось под майор тупом, медлить было нельзя. Бакланов написал записку в Герзеляул. Лежащий в 15 верстах полковнику Ктиторову, оставить к оставить крепости одну роту, а с двумя ротами одной кавказского номер 12 линейного батальона и одной Кабардинского полка, и одним орудием немедленно двигаться к Куринскому. Вторую записку предстояло отправить войсковому старшине Полякову на пост Карасинской за 17 верст прислать остальные две сотни казаков 17 семнадцатого полка. Каждая записка вручалась трем казакам на лучших конях, с приказом доставить во что бы то ни стало. Бакланов им так и сказал, «Двум лечь третьему доставить записку по назначению! С Богом!» В десять вечера явился лазутчик с запиской в чувяке от Борятинского. Маршауй Могошуй, Баклан!» В записке заключался приказ. Выступить за Мичик. К рассвету быть у майор Тупского Орешника, у аула Гурдали, который лежит у слияния Гонзолки с Мичиком, и захватить переправу через реку Гонзолку. Приказ есть приказ. Но с чем выступать? Нарочного спрятать. — распорядился Бакланов. — И до моего приказания никого не выпускать за ворота. Сейчас должен приехать другой. Спрятайте его. Живо позвать ко мне Ясаула. Через два часа выступаем. — Через два часа войска не соберутся, — усомнился полковой адъютант. — Кто поспеет, тот и пойдет. Торопитесь скорее. — Скорее. Однако требуемые части, привыкшие к таким срочным сборам, после которых обычно уходили в набег, прибыли к Куринскому ровно в полночь. Минут через десять после их прибытия явился еще один лазутчик и объявил, Шамиль с двадцатью пятью тысячами стал за мечиком у просеки и усилил цепь. Местный наиб якобы сказал ему «Имам!» Напрасно сторожишь старую лисицу на этом пути. Она не так глупа, как ты думаешь о ней. Она не полезет тебе в рот, а обойдет такими путями, где трудно пролезть и мыши. — Где он пройдет со своими пушками? — возразил Шамиль, показывая рукой на сплошные леса по бокам просеки. «Где пролетает птица и проползает змея, там и дорога Бакланова», вмешался какой-то местный старик, гордый, что может советовать и даже указывать самому имаму. Но Шамиль не послушал мудрых предостережений. «Если бы вы боялись Аллаха, как боитесь Бакланова», сказал он, обернувшись к местным старикам то вы, наверное, были бы святыми. Впрочем, сам Шамиль стеречь Бакланова не стал. Гораздо больше заботили его войска Борятинского в Майуртупе. Стерег Бакланова эски со своими мюридами, ополченцами и одним орудием. Итак, Бакланов, которого местные, по мнению Шамиля, боялись больше, чем Аллаха, К двум часам ночи собрал три роты дагестанского полка, две роты линейного номер 12 батальона, две горные мартиры, взвод седьмой батареи и свой семнадцатый полк. В начале третьего отряд вышел из южных ворот Куринского, дошел до Истису, свернул налево в лес и пошел бездорожно, правее просеки, которую он все время рубил. Сам в этом месте Баклана в последнее время не бывал. Проводники вели. Сказали, что ущелье называется Гассан-Вин. Шли по три в ряд. Через лес по кручам. Метель намела сугробы. Через них на руках перетаскивали орудия. Четыре часа так шли. К семи часам утра, на рассвете, Вышли к мечику, берега которого местами покрывал снег. В полумраке напоролись на овраг и услышали в нем шум воды. Конница спустилась первая. Самых сильных лошадей поставили плотным рядом поперек реки, под острым углом, задом к течению. Кавказские лошади к быстрой воде привычны. саженей ниже вторая такая же цепь стала, Меж этими цепями и переходили. Орудия и зарядные ящики переносили через реку на руках. На левом берегу в зарослях надрывались шакалы, но как только стали подниматься на крутой берег, все эти зверьки разбежались. Вышли, осмотрелись, проводники замялись, тут из зарослей нежданно-негаданно явился Алибей. «Тут рядом Гурдали. Не ходи туда. Это мой аул». Аул Гурдали, скорее всего, к этому времени опустел, а жители, предупрежденные Алибеем, разбежались. «Я туда не пойду», — сказал Бакланов. «Укажи, где Гонзолка впадает в мечик». Алибей показал. «Тут недалеко кладбище» а за ним старый Аки-юрт. И исчез. Кладбище узнали по неисчислимым, развивающимся на утреннем ветерке, разноцветным значкам. Много тут сложили наездников. Трепетали над их могилами значки, словно негодовали, что русские идут по их земле, а поделать ничего не могли. А может, это души погибших воинов, что отныне обитали в мире сирот, негодовали? С восходом солнца отряд Бакланова был на указанном месте. Вышли, как и юрту, дали несколько залпов сигналя, что пришли, и здесь, в углу при слиянии гонзолки и мечика, ждали Барятинского. Шамиль метнулся на выстрелы, которые раздались у него в тылу. Бакланов со своим отрядом оказался между чеченцами самого Шамиля, сторожившими Борятинского в Майор Тупе, и войском Наиба Эски, стоявшему у переправы на Мичике. Шамиль решил воспользоваться этим и атаковать его с двух сторон. Но, прикрытый с флангов реками, Бакланов отразил первые, пока еще робкие попытки нападений артиллерии, и Шамиль оттянул свои войска на два пушечных выстрела, выбирая новое место, где дать Геурам бой. Пока отбились. Немедленно Бакланов направил разведку вверх по гонзолке. Казаки вернулись ни с чем. Целую сотню снарядил до бачи юрта, где переправа. И эти безрезультатно съездили. Бакланов занервничал. От Борятинского вести нет, и стрельбы не слышно. А что, если он обратно повернул? Как тогда самому Бакланову из этой ловушки выходить? И все же решил ждать до конца. В отряде Борятинского в десять утра сыграли подъем, начали завтрак, резали здесь же скот, медные чайники грелись на кострах. Но вот! Увидев, что все отдохнули и готовы к новым походам, Борятинский приказал выступать. Построились старым порядком. В авангарде двинулся 4-й батальон Куринского полка, кавалерия, саперы и команда стрелков. Командовал авангардом молодой князь Воронцов. Два батальона тенгинцев стали в правую цепь батальон куринцев и батальон кабардинцев в левую, батальон эреванского полка и два батальона кабардинского остались в арьергарде. Между Майортупом и Качкалыковским хребтом Ореховый лес. Пошли через него к Мечику, минуя чернеющее справа меж хребтами ущелье. Орешник тянулся все 10 верст до Мечика. Арьергард сразу же ввязался в бой с уцелевшими жителями Майуртупа, которые организовали колонне Борятинского самые горячие проводы. Арьергардом снова командовал полковник Николай. Он с батальоном Риванского полка дважды штыками отбивал чеченские атаки, когда горцы сквозь пороховой дым кидались в шашки. Сам Шамиль, со всеми 14 значками и пятью орудиями, здесь дрался. Во время третьей атаки чеченцы охватили правую цепь, состоящую из батальона Тенгинского полка, и откатились лишь после десятиминутного рукопашного боя. В отряде Бакланова выстрелы колонны Баряхинского стали слышны примерно в час дня. Через какое-то время подошла кавалерия, и авангард от Борятинского. Началась переправа через Гонсаул, Гонзолку. Борятинский понял, что может задержаться здесь надолго. Берега крутые, по морозу обледенели, самостоятельно пройдет лишь пехота, для артиллерии придется делать переправу. Пока переправлялись, Борятинский определил Бакланова с его отрядом в авангард, передал ему дополнительно батальон кабардинского полка и взвод артиллерии и поставил задачу идти к Мичику и обезопасить переправу. Но Шамиль, как оказалось, опередил и с шестью тысячами воинов и четырьмя орудиями занял укрепление против просеки. Предстоял новый бой. И Борятинский выжидал, пока через гонзолку переправятся весь отряд. Последнее орудие втащили на правый берег в 16.30.